Часть 2, глава первая. Стократ Паром через светлую ходил туда и обратно два раза в день, на рассвете и на закате. Паромщик жил на левом берегу и пересекал реку четырежды в сутки, если не случалось бури или особых распоряжений от властителя. В тот день погода была прекрасная. Стократ остановился на пригорке, глядя на реку во всем величии и во всех ее мимолетных настроениях, от океанских волн до детской рябины мелководье. Леса на пригорках и луга, по низким берегам каменистый обрыв, поросший фиолетовыми цветами, и сгоревшая хижина рыбака на том берегу показали Стократу звуками, сложившимися в аккорд, и он медлил, желая еще послушать. Солнце чеканило тени и свет, делая картинку контрастной и четкой. Солнце висело над горизонтом, до вечернего парома оставалось всего ничего, и ста крат последние мгновения позволяло себе смотреть. Паромы на светлой редко задерживались, а ночевать на сыром берегу ему не хотелось. Наконец, кивнув солнцу, он повернулся и пошел вниз по глубокой песчаной тропе, где справа и слева стрекотали кузнечики. Под широким навесом на левом берегу собралось уже человек двадцать. Готовый паром стоял у пристани, приколотый к берегу ржавыми крючьями, но паромщика не было, и лошадь, приводившая паром в движение, мирно послась на привязи. Стакрат поздоровался и сел, как обычно, в стороне от всех. Его вид и меч больше пугали, чем располагали к разговору. Он долго учился держать себя с людьми, не давать волю ярости, слушать и смотреть, видеть. За словами действительный смысл сказанного, понимать интонацию и язык тела. С постижением этой науки люди стали ему интересны и даже симпатичны. Наблюдая за ними, он понял многое и о себе, но всякий раз, когда он приходил на новое место, вокруг возникало пустое пространство. В лесном краю он заслужил молву, которая называла его по имени раньше, чем он успевал представиться новым знакомым. Но на берегах Светлой он был бродяга с мечом и большего не желал. Десять лет прошло с тех пор, как он получил меч из рук безымянного старика и ушел из приюта. Десять лет он шел и учился, не задумываясь о добре и зле. Десять лет смотрел в небо без страха и мог уснуть посреди чистого поля, лежа на спине. Теперь небо было бархатное, закатное. Сидя в полоборота к будущим попутчикам, остругивая палочку и придав себе по возможности безобидный вид, стократ искоса разгальдывал тех, кто ждал парома. Четверка лесорубов возвращается с заработков, держатся вместе, играют в камушки. Купец с желчным недовольным лицом, что-то не сложилось у него в последние дни, просчитался со своей торговлей зол на молодого ученика. Двое подростков, впервые покинувшие родной дом, идущие в замок властителя, где, по их расчетам, юнцов немедленно наймут охотниками или менестрелями. Двое взрослых братьев, сопровождающие сестру на выданье, сестра с бледным лицом и покорным взглядом, не в восторге от будущего замужества. Рыболовы сидят на бочках, засоленные рыбой, везут улов на продажу и предвкушают веселую ночь в кабаке. «А где же паромщик?» Солнце коснулось верхушек леса на правом пологом берегу. «Солнце садится», — первым сказал ученик купца, парень в белой с утра, но порядком замызганной рубахи. «Пора отчаливать, где тот хребетник?» Прочие пассажиры, до сих пор терепливо сидевшие на бочках и деревянных чурбочках, вопросительно подняли головы. Как звали паромщика, мало кто помнил. Для постоянных и случайных пассажиров он был хребетчиком, длинный, седой, сутулый мужчина, кроме двух берегов, не знавший и не видевший ничего в жизни. Лесорубы выругались строго по очереди, согласно с представлениями о страшенстве, принятыми в этой четверке. И также по очереди прикрыли рот ладонью и невиновато посмотрели на девушку, будто исполняя ритуал. «Пойди глянь», — сказал купец, — «что он там спит?» Ученик поступил к купцу недавно, определил Стократ. Вон как кинулся исполнять поручение, еще не понял, бедолага, что хозяин его неудачник со скверным характером, причем первое следует из второго, заснет вохмелю, проснется в долгах. Желая заслужить одобрение, ученик бегом поскакал к хижине паромщика, стукнул в дверь, отворил, заглянул. Эй! прозвучало от тропинки. Все, кто ждал парома под навесом и около, повернули головы. Паромщик, чуть припадая на левую ногу, спускался с кручей на берег. Правый глаз у него был подбит и почти закрылся.